Марад с удовольствием помучил бы Сидлера ещё немного своими шутками и двусмысленными вопросами, но аппетит разгорался и не допускал задерживаться почти у самого входа в столовую. "Слушай, Сидлер, скажи откровенно, ты с луны свалился, что ли? Разве ты не знаешь, что капитан оставил корпус подлодки в накалённом состоянии? Как ты думаешь, для чего это? Я понимаю, что это для подогрева воды в палунге, чтобы не замёрзло, но ведь это же расточительство!"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 если держать подлодку на поро. Проходивший мимо Матвеев остановился и с интересом слушал. "Да, дорогой Талаиш", ещё раз грустью подтвердил Марат. "Всего на двое суток". Равнодушие мигом исчезло с лица Сиблера. Он растерянно посмотрел на Марата и воскликнул: "Но ведь это же ужасно! А потом что? Вся полярня превратится в лёд, и подлодка вмёрзнет в него". Без электроэнергии мы окончательно погибнем. Совершенно верно, Сидлер. Без электроэнергии нам никак нельзя. Придётся приняться за зарядку аккумуляторов. Как раз сейчас я получил приказание заняться этим. Вот только позавтракаю, если позволишь, послюд часа два и прямо за дело. Сидлер смотрел на Марата и на посмеивающегося Матвеева неодобрительными глазами. Ты смеёшься, Марат? Говорю совершенно серьёзно. Ну как же? Куда же ты спустишь штрос батареи? Не опущу, а подниму. Из каждой пары трос-батарей одна останется в теплой воде возле подлодки, а другую вытащим на лед. Пойми же, чудак, на воздухе 35-градусный мороз, а температура воды вполне около 3 градусов выше нуля. Где ты еще найдешь для наших термоэлементных трос-батарей такой замечательный температурный перепад почти в 38 градусов? Да мы здесь зарядим наши аккумуляторы скорее, чем даже... в тропиках. И не дав опомниться остолбеневшему от удивления и радости Сидлеру, Маратов стремился в столовую. «Фу! Как будто гора с плеч!» — проговорил с трудом, приходя в себя Сидлер. «Ну теперь, раз имеется электрическая энергия, наше положение совсем уж не такое безысходное. Можно бороться!» «В том-то и задача, Сидлер, — задумчиво сказал Матвеев, — как вырваться отсюда, ведь дни-то идут...» А Владивосток ещё далеко. Во вторую смену в столовой завтракала большая часть экипажа подводки, человек 17. Однако обычного оживления в столовой не чувствовалось. Еле рассеянно говорили, мало, пониженными голосами даже. Слава Хотливый горячий Марат сидел, как всегда, за одним столиком со скворешней и Павликом, молча и торопливо поглощал еду, не тревожимый на этот раз не расспросами Павлика. Недобродушными и насмешками скворешня. Лишь к самому концу завтрака скворешня напомнил ему о себе. "Ой, вона, як Марат прогудел, тщательно вытирая салфеткой усы. Это тебе не плотина из водорослей. Поработал бы лучше мозгами, над тем, как выбраться из этой лохани. Это небось по труднее и по практичнее. Выберемся", пробормотал с полным ртом Марат, не поднимая глаз от тарелки. Он упрямо кивнул головой. «Выберемся!» Недовольно повторил скворечня. «Сам знаю, что выберемся. А вот когда и как? Надеешься на чужие головы? На начальство? Эх вы, фантазеры!» «А тебе, Андрей Васильевич, в пять минут вынь, да и положь!» Ответил Марат. «Обдумать надо! Это тебе не скалы валить!» Неожиданно рассмеялся он. Да ещё при помощи Павлика. Ноги вроде электрических кранов, и знай себе, валяй. Ноги без головы тоже не работают, Марат Моисеевич, не без самодовольства усмехнулся скворешня. А ты не увиливай, выкладывай, что надумал. Коллективная помощь тоже неплохая штука. Если идея стоящая, особенно в такой момент, ну давай, охотно согласился Марат в сущности, ему самому уже хотелось поделиться с кем-нибудь своими идеями. «Давай, будешь с автором. Что бы ты сказал, если бы я предложил взорвать ледяную стену, которая отделяет нас от чистого моря, а?» «Взорвать стену?» С удивлением повторил скворечный. «Шестидесяти метров высоты и семидесяти шести метров толщины? Да на это всех наших запасов тирени-то не хватит!» Его могучий бас разнесся по всей столовой, привлекая к их столику всеобщее внимание – «Ну, кажется, Марат наконец вступил в дело», — с улыбкой сказал заулок. «Обстановка для него самая подходящая», — согласился старший лейтенант. «А идея права не дурна», — откликнулся с соседнего столика Горелов. «Что кажется трудным в обыкновенных условиях, то бывает выполнимым в необыкновенных. Разве не так?» «Так-то оно так», — сказал с сомнением старший лейтенант. «Да ведь вот слышали...» что прогремел скворешня. Взрывчатых веществ не хватит на такую массу старого крепкого льда. Виноват, товарищ Сташинат, донёсся с другого конца столовой голос Марата. Не хватит теренита? Поможет нам Фёдор Михайлович. Я? Недоумённо спросил Гарелов в среди шума удивлённых восклицаний и развёл руками. Да чем же я смогу заменить теренит? Гремучий газ, Фёдор Михайлович, воскликнул Марат. Тот самый гремучий газ, который работает в ваших дюзах. Его-то, надеюсь, у вас хватит? Ах, ты бисова козёвка! Востожен грохнул скворешни. Скажи-на, милось, идей-то оказывается довольно практичный, а? Как вы думаете, товарищ старший лейтенант, не доложит ли капитану